Нашу программу продолжает литературная передача. Приглашаем вас послушать рассказ Леонида Андреева «Мельком». Читает Олег Попков. Запись 1994 года. Неприятному и скучному делу я был вызван из Москвы и освободился только к десяти часам вечера, развинченный злой. Другого дела у меня не было, но я торопливо шел на станцию по привычке человека, у которого лежит в боковом кармане записная книжка, а в ней против каждого дня отмечены десятки мест, куда нужно поспеть. И ругал, ругал, право, не знаю кого. Весь свет ругал и тех, кто вызвал меня по этому глупому делу, и себя за то, что поехал, и собак, существование которых в этой местности я предполагал, и дождливое лето, и ночной мрак, который уже царил всюду, особенно сгущаясь в узеньких путанных переулках, пролегавших между дачами. Посередине еще светлела дорога. Но по краям, где под тенью высоких деревьев проходила пешеходная тропинка, было так же черно, как у меня на душе. По времени свету полагалось больше. Это происходило в последних числах июня. Но перед тем только что пронеслась сильная гроза с проливным дождем и ветром, и посеревшие тучи еще не успели рассеяться, точно им было так же трудно и неприятно двигаться в теплом и сыром воздухе, как и мне. Минутами они спохватывались, как пьяницы, который вспоминает, что в одном из карманов у него еще завалялся непропитый пятак и, возвратившись треском, бросает его удивленному целовальнику. И посылали на землю редкие, запоздавшие капли, лениво ударявшиеся о листья и траву и наполнявшие окрестност тихим шуршанием. Деревья не шевелились, и только когда я... С усиленной бранью налетал плечом на темный ствол сосны или задевал ногой кустарник. На меня сыпались частые теплые брызги. У меня уже начинала являться приятная догадка о том, что вместо станции я иду к черту на кулички. Когда деревья внезапно раздвинулись, точно провалились, и в нескольких шагах на просветлевшем пространстве тускло блеснули мокрые рельсы Маленькая крытая платформочка задавленная окружающим лесом ежеминутно пугаемая громыхающими поездами робко прижималась к земле на ней не было даже кассы И в продолжительной агонии кончался холостяк-фонарь, не только не рассеивая тьмы, но, скорее, увеличивая ее. На стене висело большое, оборванное по краям и никогда не читаемое расписание каких-то поездов с мудреными линиями и черными ободами. А в углу стояла единственная лавка, на которую я плотно уселся. До поезда оставалось еще более часу, и я приготовился терпеливо ждать. Для этих случаев у меня всегда бывала припасена газета или книга, но читать было темно, да и не хотелось. Эти чужие и выдуманные люди, о которых будет говорить газета или книга, давно уже вызывали во мне скуку. И зависть. Что мне до того, Что там где-то Гремят вити, Кипит жизнью шумная толпа, И крики победы, И яростные вопли побежденных Поднимаются к небу, Когда вокруг меня Спит самый воздух, И сам я кисну, И буду киснуть В этой неподвижной духоте. А в книге еще хуже. Сочиненные Петры будут любить и целовать выдуманных Марий во имя проклятого реализма. Порог будет торжествовать, а слюнявая добродетель ныть и киснуть, киснуть и ныть. Да и не все ли равно? Быстро или медленно пройдет время». За этим часом пойдут другие, И их тоже нужно будет убивать. Так пусть они умирают сами, А я буду только подсчитывать трупы. Увлеченный нытьем, я не заметил, как на платформу вышли из разных концов две пары. Первую составляли два подвыпивших господина. Один из них был высокий, худощавый старик с желтым лицом и реденькой седой бороденкой от тонкого и широкого рта, спускавшийся клочками на гусиную шею. Из-под котелка оставлявшего в тени верхнюю часть лица, спускался тонкий и длинный нос, на конце острый, как у покойника. Спутникова обладал широким и красным лицом, подобным ломтю зрелого арбуза, причем роль зерен выполняли маленькие черные глазки, стриженной круглой головой, на которой торчал белый картуз. Над пухлыми губами чернели маленькие усики. А все его молодой, толстой фигурки несло нестерпимым блаженством и какой-то обидной кротостью. Старик уселся возле меня и заговорил высоким хриплым фальцетом, которому он старался придать язвительность и иронию. «Будьте, Семен Семенович, солидарнее. Вас немного намочило». Вы и подчиняйтесь. Но чем же я подчинюсь, Василий Игнатович? Буфета нет. Это дело ваше. Толците и отверзите. А? Чему отверзаться-то? Стена? Молодой человек в подтверждение своих слов стукнул кулаком в тонкую стену, издавшую звук пустого пространства. И откачнулся назад, но сделав при этом такой вид, как будто ему давно уже хотелось откачнуться, и он только пользуется удобным случаем. Но зачем утруждаете вы меня вашими гнусными воплями? спросил старик. Весь он преисполнен вежливости, иронии и яда, которым особую силу придавали частые знаки препинания. Сердце «У меня золотое. С хорошим человеком поговорить желательно. Покурим, старина. Это ваше дело. А только я не старина. Я, Василий Игнатович. И всякой пьяной свинье не товарищ». «А сами-то вы не пили?» – оскорбился тот. «Это дело наше». Другая пара стояла между тем в нерешимости. Уйдем, Саша, тут пьяные. Ничего, не тихие, сядем вон там в углу. Высокая женская фигура в сером клеенчатом плаще медленно тронулась, и за ней последовал тот, кого называли Саша. Когда они проходили мимо фонаря, свет упал на красивое женское лицо и юношу с длинными волосами и в синий с косым воротом рубашки. Видом своим он напоминал интеллигентного рабочего или студента, снявшего форму. Девушка держалась спокойно и говорила решительно, мало придавая значения тому, что ее услышат. Голос ее чистый и мягкий, звучал лаской в самом простом слове. Такие женщины... С ласковым голосом и уверенными движениями Особенно хорошо ухаживают за больными Разостлав на полу клеенчатый плащ Они уселись, тесно прижавшись друг к другу Из-за лохматой головы на плечо легла Тонкая белая рука Милый, «Тебе не холодно?» «Конечно, нет», ответил он с тем пренебрежением, каким мужчины отвечают на женскую заботливость. «А мне уже становилось холодно, и я зябко ежился в своем одиноком и жестком углу. «А как нас знатно вымочило!» продолжал тот же ласковый голос со скрытым смехом. «И как страшно в лесу когда гроза. Ну, что там страшного? Скорее, приятно. А твои там дома не будут беспокоиться о тебе? Запропала неведомо куда. Пусть их, ответила девушка и счастливо рассмеялась. Но тотчас же перешла в серьезный тон. А странно, правда, что время так долго тянется без тебя. Ты когда был здесь? «Вчера? Вчера?» – протянул голос. «И то ведь вчера!» Вот потеха это. Я думала, что они врут. Кто они? Да вот те, что романы пишут. Кстати, кончил это Каутского. У меня просили его. Ответа я не услыхал. Уже давно доносился издали гул, тихий, неотзывчивый в сером воздухе, поглощающим звуки. То шел не то пассажирский, не то курьерский поезд, не останавливающийся на этой платформе. Постепенно гул возрастал, и из-за стены закрывавший от меня правую сторону пути, внезапно вырвалось черное и огненное чудовище и промчалось, как вихрь с громом и лязгом, таща за собой тяжелые вагоны. Освещённые окна сливались в одну блестящую полосу с мелькающими силуэтами голов. С низенькой платформы стоявший почти на одном уровне с рельсами, видно было, как торопливо вертятся колеса, кажущиеся легкими и прозрачными. Наступила минутная тишина, нарушенная блаженным молодым человеком, в котором этот пронесшийся ураган, видимо, пробудил новые силы. Отчаянно фальшивым голосом он запел. «Бледный месяц плывет над рекою». «Врешь?» – комментировал старик с извительностью. «Возьмите глаза в зубы, и вы увидите тучи». «Все в начиной тишины». Хороша тишина, <смех> орёт как приспандориный. Ничего мне на свете не надо. И опять врете. Пол бутылки надо. Только видеть тебя одное. Эту рожу-то? С омерзением плюнул старик. Послушайте. «Почему вы говорите, что у нее рожа? Вы сами видели, какая у нее прелестная личность? К вашей пьяной роже никакая личность не подойдет!» Молодой человек задумался и решительно произнес. «За эти слова я больше с вами не знаком. Дело ваше!» С другой стороны слышалось, ты... «Понюхай, Саш, как хорошо пахнет! Листьями и еще чем-то!» «Да уж нюхал! Нет, пожалуйста, еще!» Юноша с шипением потянул воздух, и оба рассмеялись. На блаженного молодого человека молчание действовало удручающе, и он заговорил, подражая ироническому тону старика. «А вот с каким поездом мы поедем?» «Не с каким!» «Но...» Изумился молодой человек и икнул. Почему же это? Хотел бы я знать. Потому что не пустят. Скажут, куда пьяная морда лезешь? Это кто же морда-то? Скажем, две пьяные морды. Да еще по шее накладут, ехидничал старик. О! Да протокол составит? О! Все больше таращились глаза молодого человека. Да... Киты, посиди, голубчик, охладись, а то чувствительно больно. Молодой человек задумался и торжественно провозгласил: "Я с вами больше не знаком, потому что вы вредный человек". Несмотря на то, что эту торжественную формулу он заключил новый, звучный и котый. Видно было, что он огорчился. Весь как-то потускнел. Точно по его блаженству прошлись сапожной щеткой. Я понял теперь и причину этого омраченного блаженства. Оно было тем отпечатком, который накладывают на человека ласки и поцелуи любимой женщины. Но на что злился старик? Какой... «Мрачный господин», — сказала шепотом девушка, очевидно, намекая на меня. Мне было приятно, что я замечен, и что, главное, замечена моя мрачность. Пусть хоть пожалеют меня эти милые люди, меня, у которого нет любви. «Бабушку схоронил», — предположил юноша, — Это предположение было поразительно глупо. Кто бывает так мрачно, схоронив бабушку? И почему именно бабушку, а не дедушку? Ха-ха-ха! Звонко рассмеялась девушка. Но сейчас же со своим обычным переходом к милой серьезности добавила раскаивающимся голосом. Быть может, он болен, а мы смеемся? Это была «Эпитафия», с которой меня снова опустили в пучину небытия, откуда извлекли в одну минуту, чтобы моя мрачность ярче оттенила их светлое счастье. И снова повелся ими серьезные деловой разговоры за границей, о медицинском институте, о правилах приема в него, о книжках, прочитанных, о тех, которые нужно еще прочесть а в этот разговор врывалась шаловливым лучом милая и пустая болтовня, легкая и красивая, словно белая пена на поверхности золотистого крепкого вина. Весь мир казался им пустяком, и каждый пустяк был целым миром. Чувствовалось то благоговейное внимание, с которым эта высокая и красивая девушка ловила каждое слово, которое скупо, как драгоценность, выпускал для длинноволосый юноша. Каким благодарным смехом отвечала она, когда это слово оказывалось умным и острым. Просыпь сейчас перед ней цицерон все самые пышные цветы своего неувидаемого венка. Блистай перед ней гейны всеми перлами извительной насмешки и мистически страстной нежности. Плачь и хмурься перед нею Данте. Соберись тут, наконец, все великие умы и сердца и положи к ногам ее дары свои. Она, эта красивая девушка, не обернула бы к ним головы, и жадным ухом ловила бы каждое слово длинноволосового молодца. Она смеется, счастливая и благодарная, точно все это, и ее возлюбленный, и смешные пьяные, и сумрачный господин, сохранивший свою бабушку, существует лишь для полноты ее счастья. Мы не были живые люди, мы были лишь... Тени, картинки как быстро бежит время жаловалась она а я не знал как убить это время может быть мои часы спешат Маленькие золотые часики Сблизились с большими серебряными часами И обе головы склонились над ними Но, вероятно, кроме часов Сблизилось что-нибудь другое Потому что слишком уж долго Не определялся настоящий час Кажется, верно Смущенно сказал женский голос С легкой дрожью Верно Авторитетно сказал юноша. Верно. Как слепы эти счастливые люди. Неверно. Тысячу раз неверно. И проклянете тот день, когда ваши часы пойдут так правильно, что ни в одной убитой минуте вы не ошибетесь. И маленькие часики далеко от вас будут отбивать такие же грустные пустые секунды. Тучи уже проходили, и на западе, прямо против платформы, светлой полосой проступило чистое прозрачное небо. На нем чернели, как вырезанные из плотной бумаги, силуэты разбросанных деревьев. Свежее и суше стал воздух. На ближней даче глухо зарокотал рояль, и к нему присоединились согласные стройные голоса. «Пойдем слушать!» Быстро вскочила девушка и потащила за рукав неуклюже поднимавшегося юношу. «Пойдем и мы!» Пусть до конца оттаивает застывшее сердце. «Пели хорошо, как редко поют на дачах, где каждая безголосая собака считает себя обязанной к вытью». И песня была грустная и нежная, Мягкий, красивый баритон гудел сдержанно и взволнованно, как будто подтверждая то, на что страстно жаловался высокий и звучный тенор. А жаловался он на то, что дни и ночи думает все о ней одной, об одной тебе. «Думу, думаю», — плакал тенор, «думу, думаю», — грустно соглашался баритон, «об одной тебе, моя душечка», — звенел слезами тенор, «душечка», — мягко подтверждал баритон, «и умру я жизнь проклинаючи, об одной тебе вспоминаючи, об одной тебе вспоминаючи». С глубокой тоскою подтвердил баритон, и все стихло. Впереди меня молча и неподвижно стояла парочка, и когда песня кончилась, разом вздохнула и поцеловалась. Я отправился на платформу, откуда послышался отчаянно фальшивый голос, беззаботно обходившийся всего двумя нотами, одинаково скверными, простым криком и диким криком. Молодой человек с золотым сердцем не мог остаться нечувствительным к любовному призыву и отвечал, как умел. «Ничего мне на свете не надо, только видеть тебя одноё». «Врёте!» – шипел старик, пытаясь заглушить кричащего. «Дубину хорошую надо!» «Бедный старик». Теперь я понял, почему он так злился. Он завидовал, как и я. Затрещал звонок, извещающий о выходе поезда, и вскоре послышался тот же ровный и тихий гул. «Сейчас поезд унесет меня отсюда, и навеки исчезнет для меня эта низенькая и темная платформочка». И только в воспоминании увижу я милую девушку. Как песчинка скроется она от меня в море человеческих жизней и пойдет своей далекой дорогой к жизни и счастью. Снова из-за стены вырвалось черное чудовище, и сдержанное могучей властью остановила, вздрагивая свой стремительный бег. Находя друг на друга и трещая, и скрипя тормозами, проползали вагоны и остановились с глухим стуком. Стало тихо и только шипел воздух, выходя из тормозных труб. Пьяных действительно на поезд не пустили, и старик со злорадством говорил «Что?» Поехали? Ничего. Поедем на следующем. А на следующем и по шее накладут. Я стоял на площадке вагона против длинноволосого юноши, пристально смотревшего на высокую стройную фигуру, таким же продолжительным взглядом впившуюся в него. Поезд дернулся, и плавно пошел, отрывисто стуча и покачиваясь на стыках рельсов. «До свидания, Саша!» — сказала девушка. «До свидания!» — ответил он. «Прощай!» — тихо молвил я, склоняя голову. «До завтра!» — донеслось уже издали и глухо. «До завтра!» — крикнул он. «Навсегда!» — ответил тихо я. «Навсегда!» Прощались со мной черные силуэты деревьев и убегали назад. «Навсегда!» — сказала платформа и скрылась за поворотом. Однако пойти в вагон... А то становится холодновато. Мечты мечтами, а насморк насморком. Да заглянуть заодно и в записную книжку. Куда и куда бежать мне завтра с позаранку?» Рассказ Леонида Андреева мельком читал Олег Попков, запись 1994 года.